Четвертое Время приманки. «Подходит время бросать приманку», — весело сообщил Трэвис. «На бета-линии у нас сидят пять любителей чужих секретов», — сказал Роджерс. Роджерс был специалистом по электронному наблюдению и великим охотником за подслушивающими устройствами. «А кто-нибудь из этих пяти нам известен?» «Все известны». — ответил немного обиженный Роджерс. — Бета — наша главная магистральная входная линия, так что если кто захочет подслушивать, ему есть резон подключаться именно к ней. Здесь можно собрать всех сведений понемножку. Конечно, сейчас мы, если и пользуемся Бетой, то разве только для какой-нибудь некодированной ерунды налогов, платежек и прочего. — Нам нужно организовать приманку, — сказал Тревис. Организовать приманку значило передать фальсифицированные данные по заведомо подслушиваемой линии. Это была очень деликатная работа. «Косоглазые подслушивают эту линию?» — спросил Трэвис. «Конечно. А что вы хотите им скормить?» «Координаты потерянного города», — сказал Трэвис. Роджерс скивнул и вытер пот со лба. Он был толстяком и часто потел. «А насколько достоверными должны казаться данные?» «Чертовски достоверными», — сказал Трэвис. «Косоглазых статическими помехами не проведешь». «Уж не хотите ли вы сообщить им настоящие координаты?» «Упаси бог! Но наши данные должны быть разумно близки к истине, скажем, в радиусе двухсот километров». «Можно сделать», — сказал Роджерс. «Будет закодировано?» — спросил Трэвис. «Конечно». «А у вас есть код, который они смогут расшифровать за 12-15 часов?» Роджерс скивнул. «Есть один. Просто прелесть, а не код. На первый взгляд кажется сплошной чертовщиной, но стоит над ним немного попотеть, и он сразу раскалывается. У него существенный скрытый недостаток — частота повторения символов. Тот, кто перехватит сообщение, сначала подумает, что мы ошиблись». Но на самом деле код поддается расшифровке. Он не должен быть слишком легким, предупредил Трэвис. О, на этот счет не беспокойтесь. И пушки честно заработают свои иены. Ни за что не почувствуют приманку. Мы пробовали его на военных, так те потом пришли к нам, род душей, учили нас, как жить. Так и не узнали, что все было подстроено. Хорошо, сказал Трэвис. «Запускайте данные, давайте подкормим косоглазых. Нужно, чтобы они поверили хотя бы на сорок восемь часов, лучше чуть больше. Потом пусть сообразят, что мы их надули». «С удовольствием», — сказал Роджерс и направился к терминалу бета-линии. Тревис вздохнул. «Скоро будет заброшена приманка». Ему оставалось лишь надеяться, что она сможет дать его экспедиции такое преимущество, какое потребуется, чтобы первыми добраться до Алмазов.